Глава тридцать восьмая. Варвара. Мне не было страшно. Я была в ужасе от происходящего, не понимала, кто эти люди, но нутром чувствовала, что они опаснее всех, кого я встречала до этого, даже Влада. Мужчина был для меня соломинкой, единственным лучем света в этом чёртовом аду. Я цеплялась за его руку и трепетала от его осторожных ласк, зная, что Шрам хочет успокоить меня. Вот только мать его это никак не успокаивала. Я сидела, ощущая себя сжатой пружиной, готовая в любой момент броситься к двери и, раскрыв ее, выскочить из машины на полном ходу, потому что была уверена, что это поездка в один конец, причем для нас обоих. И то, что схватили и меня, означало лишь одно: эти бандиты ищут слабое место Влада. Что со мной будут делать, чтобы надавить на такого мужчину? Волосы вставали дыбом от одного только предположения. И взгляд мужчины, наполненный черной больью и яростью, подтверждал мои самые худшие опасения. Да, я видела, что он не желает, чтобы со мной случилось что-то плохое. Но что может один, даже самый мужественный и сильный мужчина, в окружении вооруженных головорезов? Влад, будто лев на территории шакалов, заранее проиграл. Я не хотела быть жертвой, особенно сейчас, когда опека над Тьмой вот-вот будет в моих руках. Когда я смирилась с присутствием в моей жизни странного человека, страшного снаружи, но такого заботливого и надежного, я хотела жить, не сломленной, не истерзанной. Но кто меня спрашивал? Когда меня вытащили за шею из машины, я успела заметить дуло двух пистолетов. Одно было направлено на Влада, второе приставили мне к виску. «Чех сказал тебе подождать, Серый?» Глумливо проговорил тот, в чьих руках я задыхалась, пока он побеседует с девушкой. Вокруг столпилось не меньше двух десятков головорезов, и у каждого в руках чернело оружие. Стоило Владу дернуться, и он превратился бы в рейшито. Мы превратились бы. Пошел зубор. Тихо выплянул Шрам, окинул насмешливым взглядом охрану, будто это ловянные солдатики, а не вышибалы. Осколился и жестко добавил: «Пусть скажут это мне в лицо, ты ведь знаешь, что я могу больше, чем кажется». Всё тело мужчины напряглось, он стал похож на настоящего зверя, лицо потемнело, черты хищно заострились, и в глубине зеленоватых глаз я увидела всё тоже несокрушимую сталь. Хочешь жить, веди нас обоих к шефу, или лучше стреляй». Тихий голос Влада был громче выстрела. который так и не прозвучал. Мордовороты расступились, встали за нами и опустили оружие, хоть и готовы были стрелять по первому приказу. Без зуба верзила сжал мою шею, заглянул в лицо, облизнулся плотоядно, но тут же толкнул Владу в объятие и брякнул. «Проверочка бешеный прошла успешно. Бери свою кралю и дуй вперед». Он махнул на нас дулом пистолета и, пожевывая губу, отошел в сторону. Говорят, что киношка намечается. Я не против поглазеть. Сом, где ты застрял? Пока зубра отвлекся, Влад вдруг приезжал меня к себе и быстро сказал на ухо: "Варя, чтобы не происходило, не открывая глаза, не смотри, прошу тебя, ничего не говори и не давай обещаний. Тебя они не тронут." Я потливо всмотрелась в глаза шрама. Хотелось верить его словам, но в груди будто появился ком колючей проволоки. Инстинкты кричали «бежать», «спасаться», особенно от того, с глумливым взглядом. Но я не смогла бы сделать и двух шагов, ноги словно стали ватными. Как в жутком кошмаре, я брела за Владом, цепляясь за мужчину, практически повеснув на нем от страха и безысходности. Ощущая спиной жалящие взгляды головорезов с оружием в руках. Понимая, что впереди нас ждет еще больший кошмар. Ведь все эти отморозки не станут служить владельцу шоколадной фабрики и угощать детей конфетами. Хотелось спросить у Влада, что хотят от него эти люди. Но я боялась откусить себе язык, лишь попытавшись заговорить. Так меня трясло. Так было страшно. И не только за себя. Меня ждет сын. Маленький, слабый, уязвимый мальчик, едва-едва уцепившийся за жизнь. Благодаря Владу, который дал нам денег. И тут в голове будто щелкнуло, возникла мысль, которая ужаснула меня так, что потемнело перед глазами. Деньги на операцию, на адвокатов, на охрану, на реабилитацию тёмки после больницы, на всё это были нужны огромные деньги, и Шрам дал мне их. Но он никогда не был похож на миллиардера, а его исчезновение за последние три дня вообще насторожили. и сегодня он выглядел уставшим и побитым. Неужели Влад занял денег у бандитов? Я содрогнулась, не желая верить очевидному, но надо уже взглянуть правде в глаза. Я и так всеми силами избегала ее, цепляясь за любые возможности помочь сыну вытащить ребенка с того света. И мой мучитель единственный, кто протянул руку помощи. Да, этот человек не беден, но не избалован роскошью. И не только шрам на лице тому доказательство, полный боли и пережитых страданий взгляд, почти мертвый. Он немного смягчился, когда Влад смотрел на меня и Тёмку, но все же пронзал нас косвюсь, как рентген, словно Влад привык видеть в людях лишь пороки и изяны, будто искал их, чтобы и меня причислить к тем, кто жестоко ломал его. Ломал, но не сломил. Я верила, что этого человека невозможно поставить на колени. Влад замер у тяжелой оббитой железом двери.、И、я дрожа всем телом приезжалась к мужчине. Он приобнял меня, сжал ладонью талию, будто молча говоря, что всегда рядом. Раздался скрипеж от замка, и толстая, будто сейфовая створка медленно отъехала в сторону. Стоило нам войти, раздался хлопок, словно выстрелили из пистолета с глушителем. Влад словно окаменел. Под пальцами я ощутила, как напряглось его тело. А потом он медленно завалился на одно колено, будто сопротивляясь чему-то невидимому, зарычал раненым зверем. Что с тобой? Пытаясь поддержать мужчину, я застонала от неподъемной тяжести, но шрам все равно рухнул на колени. Тварь! Еле шевеля губами просипел он, рывком сорвал что-то с груди и в сторону полетел полупрозрачный удлиненный пластиковый предмет. Сверкнула игла. Я проследила за ним взглядом, а по спине прокатилась волна дикого жара. «Это яд? Снотворное? Наркотик?» Пустой пузырек с иглой перекатился под ноги мужчины в строгом черном костюме. Вот этот человек баснословно богат. Это видно не только по бледному холеному лицу и аккуратному маникюру. И дело не в часах стоимостью с дом. От него веяло аура и денег, словно незнакомец был сделан из них. И взгляд соответствующий. Холодный, оценивающий, безжалостный. Для такого человека важны лишь цифры. Люди — для него расходный материал. Шрам совершенно точно занял у него денег. Много денег. Мы в беде. Из-за меня. — Вставай! — едва не плача прошептала я. — Влад, пожалуйста. — Влад? — выгнал смоленую бровь незнакомец. Уголок его рта дернулся. Ах да, впрочем без разницы. Он пронзил меня леденым взглядом. Подойди.